«Что-то случилось?» – спросил я у полковника Кирьянова, без предупреждения заглянувшего ко мне в гости. Я, конечно, догадывалась, с чем это, вероятно, связано, но в моих интересах было не слишком активно это демонстрировать. «А ты не понимаешь?» – усмехнулся Киря. «Те люди, с которыми ты в последнее время постоянно общалась, похоже, находятся в опасности. Думал, тебе это известно». Я слышала только об избиении Михаила Гончарова, нахмурилась я. Ещё кто-то пострадал? Но прошло всего несколько часов после нападения на художника. Пока нет, но судя по всему, это лишь дело времени, хмуро ответил Киря. Я не знаю всего того, что известно тебе, так что прошу тебя либо поделиться со мной информацией, либо самой предпринять меры, хоть какие-нибудь. Предупреди тех, кто может пострадать. Если никто больше не подвергся нападению, то что же тебя заставляет так беспокоиться о безопасности этих людей, не поняла я. Ты ничего не знаешь об обобыске, который кто-то устроил в мастерской некого Литвинова Ивана Григорьевича. Кире смерил меня подозрительным взглядом. Этот художник утверждает, что он с тобой знаком. Ах, да, я помню его. Что у него искали? Он говорит, что понятия об этом не имеет, недовольно ответил полковник. Но считает, что с этим как-то связана ты. Обыск случился как раз после твоего визита. За тобой могли следить. Нет, в этот раз это было невозможно, покачала я головой. И ты не знаешь, кто мог напасть на Гончаровых и устроить этот обыск? У меня нет конкретных подозреваемых, с сожалением вынуждена была признаться я. Могу только сказать, что, скорее всего, это не местные жители, а приезжие. Ну, это уже что-то, кивнул Киря. Как только мой старый друг ушёл, я принялась звонить Мухину. Мне хотелось убедиться, что больше ничего непредвиденного не произошло. С этим работодателем было всё в порядке, и поэтому он тут же забросал меня вопросами. Кто эти люди, напавшие на Михаила? У вас есть какие-то предположения? Конечно, есть, ответила я. Эти люди хотели узнать, где картина. Значит, их послал её настоящий владелец. Поскольку картиной он владеет незаконно, то и вернуть её может только таким образом, бандитским. "Думаете, есть реальную угрозу и для меня?" взволнованно спросил Мухин. "На их месте я бы не стала вам досаждать. Скорее всего, их интересует Крапивин. А уж если они его не найдут, тогда примутся за ваших слуг и прочих свидетелей. Мы можем что-то сделать, чтобы как-то себя обезопасить, немного успокоился бизнесмен. Я предостерёг своих людей, но кроме крайне осторожного поведения, я больше не могу ничего вам посоветовать, вздохнул я. Угроза слишком неопределённая. Татьяна Александровна, как-то неуверенно начал Мухин. После нападения на Мишу я задумался над всем этим. Как вы думаете, если прекратить расследование, это чем-то поможет? В смысле, будет ли так безопаснее для всех? Я вздохнула. Вы же знаете, что уже ничего нельзя изменить. Их не интересует наше расследование. Им просто нужна картина, и они будут упорно искать её тем или иным способом. Ваше невмешательство ничего не изменит. Хорошо, тихо, но решительно ответил Мухин. Тогда продолжайте, пожалуйста. Каким будет ваш следующий шаг? Это не телефонный разговор, отделалась я от него. Впоследствии я вам всё расскажу. На самом деле, мне не хотелось рассказывать Мухину обо всех своих источниках информации. Труп нас подслушивали. После разговора с Кирой я вспомнила ещё об одном человеке, которого никто не предупреждал о возможной опасности. Это был мальчик Саша. У меня не было его номера телефона, так что мне следовало отправиться к нему лично. Хорошенько поплутав по городу, чтобы убедиться, что за мной нет слежки, я добралась до его дома и поспешила скрыться за дверью подъезда. Я ожидала, что меня опять так же быстро откроют, как и в первые два раза, но на мой звонок, а потом и настойчивый стук, так никто и не вышел. Мне это совсем не понравилось. Я догнала прочь неприятной картины, которые подсказывало мне моё воображение. Необходимо всё выяснить в точности. Я придирчиво смотрела деревянную дверь, закрытую на старый замок. Будь у меня с собой инструменты, я бы его легко открыла. На всякий случай я попробовала толкнуть дверь, и она открылась. Я похолодел. Такое начало не предвещало ничего хорошего. Осторожно заглянув внутрь, я увидела знакомую картину: полутёмный, заставленный вещами коридор, всё как в прошлый раз. Никаких изменений и полная тишина. Хозяева ушли, не закрыв дверь? Это слишком уж мало вероятно. Оружия у меня с собой тоже не было. Но я в большей степени боялась не затаившихся врагов, а того, что я могла увидеть. Медленно, стараясь не шуметь, я сделала несколько шагов в коридор и прикрыла за собой дверь. В полуоткрытую дверь кухни я заметила громаддившийся в раковине горы грязной посуды, общий неряшливый беспорядок, но никакого специально устроенного разгрома или следов борьбы. Дальше была большая комната, тоже пустая и неприбранная. В подъезде бухнула входная дверь. и я едва не подпрыгнула на месте. При резком развороте я стукнула с локтем о косяк, и моя правая рука мгновенно онемела. Не успела я подумать о том, что если в квартире кто-то есть, то он меня, несомненно, услышит, как вдруг почувствовала, что в спину мне уперлось что-то твердое и круглое. Пистолет. — Что вам тут нужно? — услышала я знакомый голос. «Олег — Олег? — оглянулась я в изымлении. Что такое? Зачем у вас пистолет? И что вы тут делаете? Где мальчик? Олег опустил пистолет и отмахнулся от меня свободной рукой. Хватит вопросов. Можете вы перестать тараторить? Отвечайте, упрямо потребовала я скрестив руки на груди. С мальчишкой всё в порядке, принялся объяснять Олег, не слишком-то скрывая своё недовольство. Я поговорил с его матерью, и они уехали на время к бабушке, в другую часть города. А я остался здесь, можно сказать, в засаде. Жду, пока покажутся те двое, навестившие Михаила Гончарова. Как вы убедили его мать уехать? И вообще, откуда вы узнали про Сашу? Запаздыла удивилась я. Раз я сумел всё это узнать, то и они смогут, как вы думаете? Усмехнулся племянник реставратора. А мамашей я представилась вашим другом. Она о вас от Саши наслушалась и сразу мне поверила. Я позволила себе немного расслабиться. «Думаете, вы справитесь с двумя головорезами с разумом?» Окинув Олега критическим взглядом, осведомилась я. «Что вы хотите мне предложить?» «Свою помощь», — ответила я. «Цель у нас одна, и на данном этапе нам выгоднее объединить наши усилия». «Вот как?» Подозрительно прищурился Олег. Явно не собирается соглашаться на сотрудничество. У вас нет другого выхода. как можно равнодушно пожала плечами я. Мы оба тут находимся незаконно. И если вы заупрямитесь, я могу позвать на помощь. Олег вздохнул и недовольно махнул рукой в мою сторону. Делайте, что хотите. Вреда от вас не будет. С этими словами он просто как к себе домой, нагнувшись, залез в старый платяной шкаф и прикрыл за собой дверцу. Не оставалось только самой о себе позаботиться. Удивительно, как в современной квартире мало мест, где взрослый человек может спрятаться. Олег уже занял единственное доступное укрытие, и мне пришлось отправиться в другую комнату. Это была, судя по всему, детская. Здесь царил весьма живописный беспорядок. Множество мелких деталей конструктора и прочих ламп усеивало стол и даже пол. Осторожно пробравшись к окну, я устроилась за тяжёлыми длинными занавесками. Теперь оставалось только ждать. На самом деле не было никаких гарантий, что эти ребята появятся здесь именно сегодня. Они могли заняться поисками крапивина или просто не подозревать о существовании мальчика Саши. Ждать стоя это, конечно, очень неудобно. Зато я не опасалась, что усну в тишине и полумраке пустой квартиры. Мои размышления на тему, не лучше ли мне заняться какими-нибудь другими делами, прервал некий неожиданный звук. Из коридора донеслись осторожные шаги нескольких пар ног. Я насторожилась и замерла в своём ненадежном укрытии. Из-за навески Различались только чьи-то смутные силуэты. Незваных, но ожидаемых гостей оказалось двое. Они вначале зашли на кухню, но тут же покинули её и заглянули в детскую. Один прислонился к стене возле двери, пока второй осматривался, пиная по полу детали конструктора. "Нет никого", разочарованно вздохнул тип, замерший у стены. "Что, подождём?" спросил другой. Но ответа от своего напарника получить так и не успел. Исследуя детскую, он оказался совсем рядом с окном и повернулся к нему спиной. Такой подходящий момент я никак не могла упустить. Даже не успев до конца выпутаться из скрывавшей меня занавески, я мгновенно скрутила ближайшего головореза, заломив его правую руку ему за спину. Второй двинулся было ко мне, собираясь освободить сообщника, но тут на сцене появился Олег со своим пистолетом. Наше маленькое сражение было выиграно, даже не успев начаться. Через несколько минут оба наших пленника смирно сидели в кухне. Крепко привязанные к стуле мы обычно били его веревкой, заранее припасенные Олегом. Настало время приступить к расспросам. ради которых мы и затеяли эту авантюру. Кто вы такие? Кто вас прислал сюда? Крутя в руках хвост отверёв, те спросил я. Если расскажете о вашем нанимателе, то мы подумаем над возможностью вашего освобождения. Один из наших пленных, пониже ростом и поплотнее, презрительно фыркнул. Тоже меня напугало. Это вы на нас напали, и вас за это посадят. Вы вломились в чужое жилище. Вы тоже. Я стиснула зубы. Действительно, сдать их в милицию это для нас с Олегом невыгодно. Только Михаил Гончаров их опознает. Им тогда грозит срок. Но как объяснить властям, что мы с Олегом поймали их по собственному подшину? И, кстати, даже угрожали им оружием. Интересно, разрешение на ношение пистолета у Олега есть? Обязательно спрошу его попозже. Выйди. Я пока с ними сам побеседую. Неожиданно предложил мне Олег: "Давай при мне беседуй", велел я ему и подозрительно прищурилась. "Не доверяешь мне?" усмехнулся он и отправился к ящику со столовыми приборами. Порывшись в нём, племянник старого реставратора достал оттуда устрашающего вида нож, какие-то щипцы и прочие неприятные на вид вещи. "Ты чего, мужик?" взволновался второй наш пленник, низкорослый и щуплый. Хочу несколько оживить стиль нашего разговора, невозмутимо ответила Олег и включил газовую горелку, сунув в огонь кончик широкого, устрашающего на вид ножа. Тебя за это посадят, повторил наш пленник, но уже каким-то неуверенным тоном. Ого, кивнула Олег. Если ты выживешь и всё обо мне кому-то расскажешь, Я с изумлением смотрела на своего партнера, казавшегося совершенно безобидным человеком. Неужели он и правда на такой способен? Смотрелся он очень убедительно. Вот такими и бывают маньяки, совсем не страшными на первый взгляд людьми, от которых никто не ждет проявления агрессивности. Роль Олегу явно удавалась, и я решила подыграть ему. «Ты что?» – взмутился я. «Куда мы их потом денем? Как отсюда трупы вывезем?» Здесь же их не бросишь? Да как всегда всё сделаем, не моргнув глазом, ответил мне Олег. В обычном месте их закороем. Там ещё лет 10 их никто не найдёт. Только тут я окончательно убедилась, что он действительно актёрствует, и мои параноидальные страхи отчасти меня отпустили. Весь этот спектакль в основном был рассчитан на щуплого типа, казавшегося более податливым и трусливым. И когда Олег развернулся от плиты с раскалённым ножом в руках, именно щуплый мужик задёргался на стуле и со страхом забормотал: Вы с ума тут все посходили в вашей глуши? Кто так делает? Что вам надо-то? Прекрати, идиот, рявкнул на него второй, но сообщник просто его не услышал. Найдя взглядом меня, добросовестно исполнявшую роль хорошего полицейского, щуплый тип выкрикнул: Я только с тобой говорить согласен. Пусть этот псих от меня отстанет, и я тебе всё расскажу. Дурак, прорычал его сообщник, и заработал за это короткий удар в челюсть от Олега. Оставь свои шуточки, сурово обратилась я к племяннику реставратору. Я поговорю с этим. Олег с видимой неохотой отложил свои инструменты и уселся на стол в ожидании. Ну, обратился я к щуплому главаре. Кто вас нанял и зачем? Мы его не знаем, но если он вам так нужен, я расскажу всё, что мне известно, а вы уж сами его ищите. Опустив голову, начал было пленник, измолчал. Давай, давай, скомандовал Олег. Пленник вздрогнул и заговорил с заметным оживлённием. История эта походила на правду. Заказчик нашёл его друг, с которым они вместе проживали где-то в Подмосковье. Клиент пообещал хороший навар за нехитрое дело. У него увели ценную картину, какие-то мелкие сушки из Старасова. Картину требовалось вернуть, а мелких сушек как следует наказать. Напарникам предоставили сведения о возможных похитителях. Заказчик не знал точно, все ли они замешаны в деле, но разрешил поступить с ними по собственному усмотрению. Первым в списке значился Михаил Гончаров. Затем шёл крапивен, но наши пленники не смогли быстро разыскать и перешли к следующему пункту плана. Связь с заказчиком у них была весьма своеобразная. Во-первых, он сам всегда мог позвонить им на мобильный и справиться о ходе дела. Но каждый раз он звонил с разных номеров, и они ни разу не повторились. Сами наёмники могли выйти с ним в контакт следующим образом: Сообщник нашего разговорчивого пленника звонил какому-то типу в Москву, а тот уже и передавал сообщение заказчику. У этого типа телефон был постоянный, но звонить ему разрешалось только в особых, критических случаях, когда грамелом требовались срочные инструкции. Уточнив все интересные сведения, я задумалась, что же делать с нашими пленниками дальше. Нужно анонимно позвонить в милицию и намекнуть, что именно эти двое избили Гончарова. Он их опознает, и дело с концом, предложил мне Олег. Пойдём-ка, обсудим всё в другой комнате, поманила я его пальцем.